У женщины был аккордеон. Этим она зарабатывала себе на жизнь. Нищинкой она себя не считала, да, пожалуй, и не была ею. Она была слепой музыкантом. Играла на углах улиц, подбирая по слуху мелодии на инструменте, который принадлежал ещё её покойному отцу. Он умер 40 лет назад, когда ей было 23 года. Тогда-то и пришлось начать самостоятельную жизнь. Я наградилась тем, что это у неё вполне получается. Она и не знала, что на протяжении последних 4 лет район, где она жила, превратился в совершенно уплаку. Каждое утро она обменивалась приветствиями с портным, расположившимся на углу Делавер и Пирс, и не ведала, что в двух шагах мужчины входят в салон под названием Божественные тела. А в открытом кинотеатре напротив рекламируется фильм под названием "Сладкий пирожок изнутри". Она знала, что на пути от дома к метро сидят приболевшие к стенам пьяницы, но ведь это же город, и к пьяницам не привыкать, они всегда были. Закупки она делала в основном в большом супермаркете в 4 кварталах от дома и не знала, что с обеих сторон он окружён массажными салонами. Как-то проститутка, промышлявшая рядом с торговым центром, сунула ей листок с фотографическим изображением обнажённых юных дам и лысых мужчин, наслаждавшихся обществом друг друга, то ли в сауне, то ли в бассейне, то ли где ещё. Правда, на женщину с аккордеоном это никакого впечатления не произвело. Лишённая зреньев, она жила в безоплочном мире, в мире, где не было зла и пороков, но выбрасывая листок Она услышала позади себя тихий и загадочный смех. Сейчас она шла домой, выставив далеко вперёд длинную белую палку и легонько постукивая ею по тротуару. Палка словно порхала на несильном ветру у неё в руках, вперёд-назад, вверх-вниз. Она повернула на Piers Street. Вот и мастерская её приятеля портного, закрыта. Она закрывается в 6. А сейчас половина восьмого. Женщина ощупала палкой железные перила лестницы, ведущие вниз в мастерскую. Так через несколько шагов будет ещё одна лесенка. Она спускается к мусорным бакам. В холодном ноябрьском воздухе запах безошибочно различим. Вот столб с другой стороны лестницы, и теперь впереди спуск. Перила резко под прямым углом изгибаются в правую сторону. подъезд большого кирпичного жилого дома, а оттуда уж и до её собственного дома рукой подать. Интересно, сколько денег удалось сегодня заработать, подумала она. В холодную погоду играть трудно. На ней были шерстяные перчатки с обрезанными кончиками, и хотя она старалась, чтобы пальцы ни на секунду не останавливались, всё равно в какой-то момент они замерзали и переставали разгибаться. Так что приходилось засасывать руки в карманы чёрного ватного пальто и отогреваться. А на ней была большая муфта, аловат, как ей сказала продавщица, цветом. Люди так добры. А вот и мусорные баки прямо у входа в дом номер 1142 попир-стрит. Привратник никогда раньше полуночи не убирает их во двор, сидит, наверное, в своей подвальной комнатёнке, пьяный в доску. И вспоминает, что баки надо занести, тогда, когда их пора уже выносить по всей округе вонь. Она и сама бы не прочь сейчас глотнуть чего-нибудь холодненького, только не такого холодненького, как воздух. Улыбаясь собственному каламбуру, она вошла в подъезд и нащупала третий почтовый ящик слева, свой ящик. Она всегда проверяла, нет ли какой корреспонденции, хотя за последнее время Помимо писем от племянницы, она только однажды получила послание. Город призывал ее к выполнению своих обязанностей в суде присяжных. Это письмо прочитал ей портной, и она долго-долго хохотала. А потом отпечатала ответ на своей специальной машинке, которая уведомила, что была бы счастлива служить справедливости, будучи слепой, как Фемида. Но, к сожалению, она не могла. Ей приходится каждый день выходить на улицу с аккордеоном, чтобы заработать на жизнь. Ей ничего не ответили, и с тех пор её никто не беспокоил. Из сумочки она вынула маленький ключ, вставила его в замок почтового ящика. Замок за то время, что она жила здесь, ломался и чинился 17 раз. Сейчас он, слава богу, был в исправности, и пошарила внутри. Ничего, больше никаких сюрпризов. Теперь уж и не припомнить, когда ей в последний раз преподносили сюрприз. «Ах, нет, вспомнила!» Тогда ей исполнилось шестьдесят, а Джерри Эпштейн, сосед напротив, устроил в ее честь вечеринку. Пригласил всех жильцов дома и того портного, которого, как она тогда выяснила, звали Анатаисиусом Поросевополосом. Но она все равно продолжала называть его портным, ибо не могла выговорить имени». даже про себя. Это был замечательный сюрприз, полновкусно еды и виски. Пожалуй, ей и прямо не помешал бы сейчас добрый глоток. Она до костей продрогла, но это был единственный сюрприз, который ей удаётся вспомнить. Печально подумала она. Какая же радость в жизни без сюрпризов. Она положила ключ от почтового ящика в кошелёк, а кошелёк в сумку, открыла дверь в вестибюль. И уверенно двинулась к лестнице. Левой рукой она держалась за перила. К правой ненужная сейчас палка, а шею оттягивал тяжёлый аккордеон. Хорошо бы поскорее избавиться от него, налить себе немного виски и посчитать деньги. Кто-то положил в кружку свёрнутую банкноту, только она не знала, какого достоинства. Надо спросить Джерри, если он дома. А нет, так утром обратиться к портному. Впрочем, завтра в воскресенье он не работает. Рука ее скользнула вверх по перилам. Женщина достигла площадки второго этажа, когда услышала, как внизу открылась и тут же закрылась дверь в вестибюль. Она прислушалась. Заскрипели ступеньки. Кто-то поднимался по лестнице. Шаги приблизились. Она дошла до пролета и двинулась было вверх, когда кто-то сзади грубо схватил ее. Она даже и вскрикнуть не успела. Последним сюрпризом в её жизни стал нож, безжалостно полоснувший горло от уха до уха.